Перику выркнулся в воздухе и мягко приземлился у меня за спиной. В этом не было ничего сверхъестественного, всё оставалось в рамках законов физики. Просто для такого манёвра требовалась невероятная ловкость, да и смелость тоже. В следующую секунду он со свистом пронёс ногу у меня перед лицом, заставив меня попятиться, затем поймал меня за руку и заломил мне кисть.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 Ага, догадался я. Это вы её съели в красной обёртке. Именно, сказал Локи. Он сунул руку под сюртук и вытащил ещё одну конфету, небольшую, круглую, в глянцевой красной обёртке. Она напоминала бесплатные карамельки, которые раздают в самолётах. Можно попробовать? Локи подумал немного. Не сегодня, сказал он. Ты слишком возбуждён.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 Расположены живописные горы Вудан, что означает «воинский щит». С давних пор в них живут даосы, занимающиеся боевыми искусствами. Самым известным из них был Джан Сан Фен, который умел летать. Локи сделал паузу, ожидая, видимо, что я спрошу, действительно ли этот Джан Сан Фен умел летать. Но я не стал спрашивать».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 Секунданты должны удостовериться, что эта операция не будет угрожать физическому существованию языка, и утвердить оба дуэльных ордера. После чего начинается сам поединок. Участники дуэли знают, что их ждёт, спросил я. Нет, ответил Локи. Это запрещено правилами. Каждый раз, когда эти правила нарушаются, последствия бывают самыми печальными.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 Hasta el nueet, знаешь. Значит, Митра опытный дуэлянт. Опыт тут, значит, крайне мал, сказал Локи. Всё решает судьба. А как проходит сама дуэль? Конфета смерти? Да, специальный дуэльный выпуск на красной жидкости лучших фехтовальщиков и стрелков. А оружие? Рапира или пистолет, сказал Локи. Но вампир использует специальное оружие. Он взял со стола тубус открыл его и вынул из него стальную рапиру. «Вот», — сказал он, — «посмотри». На конце стального стержня был круглый медный шарик диаметром в полтора-два сантиметра. Из него торчала короткая стальная иголка. «Транквилизатор», — сказал Локи. «В случае огнестрельной дуэли пистолет стреляет специальным шприцем с тем же веществом. Укол этого мгновенно парализует». Он сохраняет сознание, может дышать, но не может говорить и двигаться. Действие транквилизатора продолжается около 40 часов. За это время секунданты должны выполнить все условия дуэльного ордера. Для них это бывает тяжёлой ношей, как во время дуэли Митры с Брахмой. Но дело всегда доводится до конца, даже если в результате гибнет человеческий аспект. То, что я узнал о роли Митры в своей судьбе, превращало его в какого-то зловонного гения моей жизни. С другой стороны, сложно было инклиминировать ему умысел. Локи, видимо, понимал, о чём я думаю. "Смотри только не приставай с этим к Дмитрию", повторил он. "Это будет не просто дурной тон, а совершенно недопустимое поведение", обещая, ответил я. Мне очень хотелось узнать хоть что-нибудь ещё про этих загадочных даосов.